Статья двенадцать, параграф шесть, деловито пояснил детина с фингалом. Шесть месяцев болотной терапии и все дела. Помолчите, сказал ему Андрей. Детина посвятил на него своим фингалом, ухмыльнулся. Андрей тотчас вспомнил и ясно ощутил собственную гулю на лбу и прохрипел миролюбиво. Можно и помолчать! Почему не помолчать, когда все ясно, без слов? Не разговаривать! Грозно заорал издали дежурный. — Кто там к стене прислоняется? А ну, отслонись! — Подожди, — сказал Андрей Ивану. — Тебя куда вызвали? Сюда — Сюда? Он указал на дверь двадцать второй камеры, пытаясь припомнить чей это кабинет. — Точно! — прохрипел Детина с готовностью. — В двадцать вторую нас полтора часа уже стенку подпираем. — Подожди! — снова сказал Андрей Ивану и толкнул дверь. — За столом восседал... Генрих Румер, младший следователь и личный телохранитель Фридриха Гейгера, бывший боксер среднего веса и мюнхенский букмекер. Андрей спросил, «Можно к тебе?» Но Румер не отозвался. Он был очень занят. Он что-то рисовал на большом листе ватмана, склоняя то к одному плечу, то к другому свою звероподобную физиономию с расплющенным носом. Он пыхтел и даже постановал от напряжения. Андрей прикрыл за собою дверь и подошел к столу вплотную. Румер перерисовывал порнографическую открытку. Ватман и открытка были расчерчены на клеточке. Работа была в самом начале, на ватман пока наносились лишь общие контуры. Труд предстоял титанический. — Чем это ты занимаешься на службе, скотина? — укоризненно спросил Андрей. — Румер заметно вздрогнул и поднял глаза. «А это ты?» — проговорил он с видимым облегчением. «Чего тебе?» «Это ты так работаешь?» — горестно сказал Андрей. «Тебя там люди ждут, а ты...» «Кто ждет?» — встрепенулся Румер. «Где?» «Подследственные твои ждут», — сказал Андрей. «А, ну и что?» «Ничего», — сказал Андрей со злостью. Наверное, надо было как-то пристыдить этого типа, напомнить Зверюге, что ведь Фриц за него ручался, честным своим именем ручался за кретина ленивого, за обормота. Но Андрей почувствовал, что сейчас это выше его сил. Кто это тебе в лоб засветил? С профессиональным интересом спросил Румер, разглядывая Андрея в угулю. Красиво кто-то засветил. Неважно, сказал Андрей нетерпеливо. Я к тебе вот зачем. — Дело Ван Лихуна у тебя? — Ван Лихуна? Румер перестал разглядывать Гулю и задумчиво запустил палец в правую ноздрю. — А что такое? — осторожно спросил он. — У тебя или нет? — А ты почему спрашиваешь? — Потому что он сидит там перед твоей дверью и ждет, пока ты здесь свинством занимаешься. — Почему свинством? — обиделся Румер. — Ты посмотри, титьки-катье. Какие. Мух! «А?» Андрей брезгливо отстранил фотографию. «Давай сюда дело», — потребовал он. «Какое дело?» «Дело Ван Лихуна. Давай сюда». «Да нет у меня такого дела», — сердито сказал Румер. Он выдвинул средний ящик стола и заглянул в него. Андрей тоже заглянул в ящик. В ящике действительно было пусто. «Где вообще все твои дела?» — спросил Андрей, сдерживаясь. «Тебе-то что?» — сказал Румер агрессивно. «Ты мне не начальник!» Андрей решительно сорвал телефонную трубку. В поросячьих глазках румера мелькнула тревога. «Постой!» — сказал он, торопливо прикрывая телефонный аппарат огромной лапищей. «Ты это куда? Зачем?» «Вот я сейчас позвоню Гейгеру», — сказал Андрей зло. «Даст он тебе по мозгам, идиоту. «Подожди», — бормотал Румер, пытаясь отобрать у него телефонную трубку. «Что ты в самом деле? Зачем звонить Гейгеру? Что мы вдвоем с тобой это дело не уладим? Ты, главное, объясни толком, чего тебе надо? Я хочу взять себе дело Ван Лихуна. «Это китайцы, что ли? Творника?» «Да». «Ну, так бы и сказал с самого начала. Нет на него никакого дела, только что доставили. Я с него первичный допрос снимать буду». «За что его задержали?» «Профессию не хочет менять», — сказал Румер, деликатно таща к себе телефонную трубку вместе с Андреем. «Саботаж. Третий срок дворником сидит. Статью 112. Знаешь?» «Знаю», — сказал Андрей, — «но это случай особый. Вечно они что-нибудь напутают. Где сопроводиловка?»